Глава 104. Неделю спустя. Три дня назад я сдал анализ на ДНК. В маленькой комнате местной больницы у меня взяли образцы кожи и крови. Затем образцы отправились в лабораторию. Санжита ездила со мной. Она и теперь сидит рядом и ждет, когда врач принесет результаты. К нам подходит миловидная дама с коричневым конвертом в руке. «Пойдем?» предлагает она, указывая на маленькую комнату для консультаций. «Нет», — хочу ответить я, — «скажите прямо сейчас!» Но мы идем и садимся напротив нее за деревянный стол. «Как ты знаешь, Альфи?» — начинает она. «У нас были некоторые сомнения насчет твоего возраста». Я бросаю взгляд на Санжиту, та сидит с каменным лицом. «Клеточные тесты, которые мы проводим, не могут быть точными на сто процентов», продолжает дама и открывает конверт. «Но мы почти уверены, что твои клетки свидетельствуют о возрасте...» Дама заглядывает в бумагу, поправляет очки. «Идеальная пауза, чтобы усилить напряжение, но, скорее всего, она не специальна». «От четырех тысяч...» 000... «Погодите, что?» До 4200... Да ладно! Дней, что приблизительно составляет 11 лет и 3 месяца. И это полностью соответствует твоим словам, Альфи. Завтра я опять пойду в школу.